Он проснулся необычайно рано. Зашевелились животные. Лампочка, поблекшая в утреннем свете, все еще горела под потолком. Перед стойлом стоял кардинал, и с ним мальчик певчий. Оба в длинных черных пальто. «Мерк», — представился тот, кто был старше. «Министерство юстиции. Вы позволите вас подвести Они отвезли его в его московское прошлое». В начале восьмидесятых он проработал три зимних сезона в русском государственном цирке. Жил он в доме циркового артиста на углу Тверской и Гнезняковского переулка. О дореволюционном величии того здания ему теперь напомнил особняк, в котором помещалось Копенгагенское налоговое управление на улице Кампансгаде. За последние полгода ему приходилось приезжать сюда уже дважды. Однако машину за ним присылали впервые. В здании было темно, двери были заперты, но у кардинала имелся ключ. При помощи этого ключа можно было попасть даже на те верхние этажи, которые на панели лифта были заблокированы. У Киркигора где-то написано, что в каждом человеке есть многоэтажный дом, но нет лестниц, ведущих в белый этаж. Вот бы Киркегору оказаться с ними сегодня утром. Они поднялись на самый верх. В вестибюле он отметил мрамор и электрические факелы из бронзы, но то была лишь прелюдия. Выйдя из лифта, они оказались на лестничной площадке, на которой в потоках утреннего света, проникающего сквозь большие мансардные окна, вполне можно было бы установить стол для турнира по бильярду. В стеклянной будке между лифтом и лестницей сидел молодой человек. Белая рубашка, галстук, красив, как Оля Лукоия, но звучание его напоминало о четком строевом шаге. Зажужжал электрический замок, и дверь перед ними открылась. За дверью начинался широкий белый коридор, Паркетные полы, уютные лампы и высокие двустворчатые двери, ведущие в просторные, непрокуренные кабинеты, где люди трудились, как будто им платили от выработки. Приятно было сознавать, что деньги налогоплательщиков не пропадают даром. Тут все гудело, словно на площадке, где возводится цирковой шатер. Настораживал только ранний час. Когда они проезжали мимо станции Неррепорт, Каспер взглянул на часы, они показывали без четверти шесть. Одна из последних дверей была заперта. Открыв ее, Мерк пропустил Каспера вперед. В приемной, гулкой словно предел церкви, сидели двое широкоплечих монахов в костюмах. Тот, что помладше, был с бородой, а волосы его были собраны в хвост. Кивнув Мерку в знак приветствия, они встали. Дверь позади них открылась, все вошли. В коридоре температура была вполне нормальной, здесь же оказалось холодно. Окно, выходящее на озеро святого Йоргена, было распахнуто. На них повеяло ветром откуда-то из внешней Монголии. Женщина, сидящая за столом, походила на казачку, мускулистая, красивая, бесстрастная. — А его зачем привели? — спросила она. У письменного стола полукругом стояли стулья, они сели. Перед женщиной лежали три папки. На отвороте пиджака у нее был прикреплен маленький значок, такой, какие носят счастливчики, получившие в награду от Ее Величества крест-ордена Данна Брога. На полке за ее спиной размещалась целая экспозиция языческих серебряных кубков с вычеканенными на них лошадьми. Каспер надел очки современные пятиборье По крайней мере, один из кубков был с чемпионата скандинавских стран. Женщина явно была готова к тому, что так или иначе будет одержана быстрая победа. Прекрасные светлые волосы были уложены в гладкую самурайскую прическу. Теперь же какая-то растерянность закралась в ее звуковую систему. Мерк кивнул монахом. Он ходатайствовал о возвращении ему датского гражданства. Иностранный отдел полиции рассматривает его дело для передачи в комиссию по предоставлению гражданства. В первый раз, когда Каспера вызвали, это было через месяц после его возвращения в Копенгаген, к нему прикрепили судебного исполнителя. В следующий раз им занималась уже заведующая отделом Аста Борелло. В тот раз они с ней сидели вдвоем в каком-то маленьком помещении для досмотра, несколькими этажами ниже. Он тогда прекрасно понимал, что это не ее кабинет. Вот теперь она была у себя дома. Рядом с ней, перед компьютером, Приготовившись вести протокол, сидел юнец в костюме с белокурыми локонами. В кабинете было светло и достаточно просторно, чтобы начерстить на полу арену для велосипедного циркового номера. А велосипед стоял у стены. Серый гоночный велосипед из сверкающего легкого сплава. Вдоль стен были расставлены низкие столики и диваны для непринужденной неофициальной беседы, скромные офисные стулья и два студийных магнитофона для записи показаний в присутствии свидетелей. «Мы получили данные от американцев», — сказала она, — «от Commissioner of Internal Revenue», комиссар налогового управления, со ссылкой на договор об избежании двойного налогообложения, заключенный в мае 48-го. Данные, начиная с 1971 года, когда он впервые получил самостоятельный доход, подлежащий налогообложению, оказалось, что он получил гонораров на сумму по меньшей мере 20 миллионов крон, из которых менее 700 тысяч занесено в налоговую декларацию. «У него имеется какое-нибудь состояние?» Вопрос этот задал старший из монахов «Нет». С 91-го года мы имеем право на основании закона о налоговом контроле заблокировать и все его иностранные счета. Когда мы обратились к испанцам, нам сначала отказали. Ответили, что артисты варьете и танцовщицы Фламенко пользуются каким-то исключительным дипломатическим иммунитетом. Но мы снова обратились к ним с решением международного суда. Оказалось, что он продал всю недвижимость, которая у него еще оставалась». Последние банковские счета в общей сложности — это несколько миллионов. Мы теперь контролируем. Могут ли у него быть вклады в других странах? Не исключено. В Швейцарии уклонение от уплаты налогов не является преступлением. Там это считается религиозной добродетелью. Но он никогда не сможет перевести эти деньги в Данию. Никогда не получит разрешение от Национального банка на транзакцию. Не сможет открыть банковский счет даже завести карточку на бензин. Она скрестила руки и откинулась назад. Статья 13 закона о налоговом контроле предусматривает штраф. Как правило, это 200% от неуплаченной суммы. И тюремное заключение, если уклонение от налогов является умышленным или следствием крайней халатности. В данном случае предполагается тюремное заключение на один год, а также уплата штрафа и сумма налога в размере не менее 40 миллионов крон. Начиная с октября мы ходатайствуем о помещении его в предварительное заключение. Нам отказали. Мы считаем, что далее так продолжаться не может. Наступила тишина. Больше ей нечего было добавить. Мёрк наклонился вперёд. Атмосфера в помещении изменилась. Появилась тональность «ля минор» в её крайнем выражении. Настойчивая и серьёзная. В отличие от женщины, чиновник обращался непосредственно к Касперу. Мы съездили в Лондон и вместе с Интерполом побывали в адвокатской конторе «Де Грёве», которая занимается всеми вашими контрактами. Год назад вы в течение 24 часов расторгли все заключенные контракты, воспользовавшись врачебным заключением, которое не подтвердило WVVF. Для вас тут же закрыли все международные сцены. Тем временем против вас готовится иск. Он будет рассматриваться в Испании параллельно с испанским же налоговым иском. Наши эксперты говорят, что исход этих дел совершенно ясен. Будет предъявлено требование о возмещении суммы в размере не менее 250 миллионов. Дополнительно будет предъявлено обвинение в управлении автомобилем в нетрезвом состоянии. Это при том, что у вас уже есть два серьезных нарушения, последнее из которых предполагало полное лишение водительских прав. Все это означает не менее пяти лет заключения. Отбывать их вы будете в Алаурин-Эль-Гранде. Говорят, что со времен Инквизиции там ничего не изменилось. Женщина пыталась никак не реагировать на это неожиданное сообщение. У нее это не получилось. «Уклонение от уплаты налогов — это обыкновенное воровство», — воскликнула она. «У государства, черт возьми! Это наше дело! Он должен предстать перед судом в Дании!» Чувства раскрыли ее натуру, и Каспер услышал ее. У нее были красивые оттенки, очень датские, христианские, социал-демократические. Ненависть к финансовой путанице, ко всяким эксцессам, чрезмерному потреблению. Похоже, она закончила университет и стала политологом, не залезая в долги.